Глава 24. Neo Profi Band Меня распределили в какую-то тьму таракань, где я должен был отработать не менее двух лет. Я приехал на очередную репетицию в наш клуб «Строитель» и рассказал об этой нерадостной новости директору Якову Михайловичу. «Говно вопрос», — ответил он, доставая рюмки под коньяк, принесенный мною. «Я первый раз в жизни услышал это чудное выражение именно от него». И тогда еще не знал, что мне предстоит его в дальнейшем слышать много-много раз от своего будущего поклонника, благодетеля и почитателя без всякой тени иронии Олега Владимировича Курноярова. А сейчас директор клуба «Строитель» Яков Михайлович хмуро посмотрел на мой коньяк «Сланчев бряк». Взял его в руки, посмотрел и произнес еще раз. «Говно, вопрос, поехали». И мы с ним поехали на трамвае в наш... С ног сшибательный институт. Там Яков Михайлович нашел проректора по хозяйственной части Зиновия Александровича. Они с ним удалились, выпили коньячку и о чем-то потолковали. На следующий день меня перераспределили методистом-организатором культурно-просветительной работы в наш родной клуб-строитель при заводе тяжелого машиностроения, где я уже успешно играл на танцах много лет. Играл с удовольствием, но в последний год чувствовал и все отчетливее понимал, Что время наших танцевальных вечеров подходит к концу. Пришло другое поколение, которому было уже не интересно слушать наши слабые копии под фирму наши подделки, повсеместно известные рок-группы. Новое поколение хотело слушать своих кумиров, ну или хотя бы оригинальные записи в хорошем качестве через хороший аппарат. Пришло время дискотек. Первым об уходе из группы «Светофор» заговорил дятел, разумно мотивируя свой переход в кабак тем, что там клиенты подгоняют бухло на халяву и парнос в виде денег за заказ песен. Лису тоже позвали в ресторан вечерний, и он вроде дал добро. Честно говоря, меня тоже приглашали в рест центральный, обещали даже денег дать на новые клавишные. Естественно, с отдачей, но я отказался. У Палыча со Светланой Ивановной Родился второй ребёнок, и он подумывал завязать с музыкой совсем и перейти работать в свой институт на кафедру. И денег побольше, и студенты поумнее, да и меня что-то на науку повело, вещал мне не смешавторам вай наши ритм-гитарист и вокалист. Мой друг Толик по-прежнему зимой гонял шайбу, а летом играл в футбол, и ему было пофиг, распадётся наша группа или нет. И наша рок-группа Светофор развалилась. Все когда-то кончается. В свое время мы сменили на эстрадных подмостках постаревших джазменов. Теперь пришло и наше время уходить. Мы сильно выросли из наших замечательных вельветовых штанишек. Итак, время танцевальных вечеров под оркестр закончилось, и началось время дискотек и безденежья для меня и моего друга Толика. И тут случилось ужасное, будто гром прогремел среди ясного дня. Долек умер. Умер неожиданно прямо на тренировке. Абсолютно здоровый парень, который не болел ни разу в жизни, даже простудным заболеванием вдруг умер. Диагноз врачей гипертрофия миокарда. В простонародье это болезнь называется бычье сердце. Его неутомимая натура заставляла сердце работать на пределе, оно и работало, да выросло сильно и лопнуло, не выдержав нагрузки. Прощались с Толиком в нашем клубе «Строитель». На прощание пришли все наши светофоры, обе его команды, в которых он играл, и футбольная, и хоккейная. И вся наша группа из ПТУ номер 19, и все посетители наших танцевальных вечеров, и весь рабочий поселок. Яков Михайлович произнес прощальную речь, и Спиридонович хотел что-то сказать. Да не смог. Валуч, я, Лиса и дятел отстояли скорбно в почётном карауле у гроба, рядом с которым одиноко сидели две женщины в чёрном: мама Толика, Вера Власована, и Любаша в положении. Похоронили мы Толика под звуки духового оркестра, и я будто сиротел. Мне никогда до этого не приходилось задумываться о роли друга в моей простой жизни, а эта роль оказалась столь огромной, столь важной, столь необходимой. что мне даже сейчас очень тяжело писать эти строки. С годами я только утвердился в этой мысли и думаю, что встретить настоящего, верного, преданного друга на жизненном пути очень трудно, как и настоящую любовь. И то, и другое большая редкость на земле, как и большое счастье. Через неделю после похорон я вышел на работу в клуб «Строитель». Яков Михайлович, мой старый новый шеф, положил мне оклад согласно штатному расписанию. 73 рубля 60 копеек. Ровно в два раза меньше, чем я получал, играя на танцах, но почти в два раза больше стипендии, которую мне платили в нашем замечательном институте культуры и отдыха. До осени я от нечего делать понемногу писал песни и брякал на пианино в клубе. Осенью меня как-то вызвал директор Яков Михайлович и сказал. — Слушай, Серега, ко мне тут какая-то банда обормотов приходила. Говорят, что они супер, но, по прикиду, полные обормоты. Ты бы послушал их вечером. — Хорошо, — ответил я и стал поджидать банду. Обормоты пришли ровно в семь. Все с длинными, давно не мытыми и не видавшими расчески волосами. Прикид их был столь вызывающе непотребным, что я подумал. «Да как они по нашему городу-то ходят, без охраны!» Двое длинных парней держали в руках гитары, завернутые в клеенку, а третий маленький держал под мышкой барабанные палочки. «Привет!» — сказал первый длинный, судя по всему, лидер. «А мы тебя знаем. Ты клавишник из светофора, полный отстой!» Он сказал это как-то очень брезгливо и неподдельно нагло. «А я вот вас не знаю!» — ответил я на удивление спокойно. «Я фикс!» произнёс первый длинный, тут же за ним представился второй длинный, а я шланг и заржал. Третий маленький вынырнул из-за них и весело провозгласил: "А я хряк, барабанщик". А я хотел было представиться я, но меня перебил Фикс. "А ты, чувак из отстойной команды Светофор, клавишник, пошли лобать, хватит болтать". Я посмотрел на него и подумал: — Да, это уже не веселые, добрые, улыбчивые, тихие хиппи, на которых мы стремились походить. Это уже просто настоящие панки, отрицающие все, хоть и не очень настоящие, — улыбнулся и произнес вслух. — Ну, пойдем лобать, коль не шутишь, а умеешь. Хватит болтать. Они врубили гитары, кстати, неплохие, в клубный аппарат. Малость подстроились, проверили. Микрофоны раз-раз-раз... Хряк погремел на ударной установке, уставился на фикса и тот сказал: "Погнали". Хряк дал счёт, и банда бармотов на полной громкости завопила самопальный панк-рок, что-то в стиле Tom Away's, это только Фикс гундел писклявым голосом. В зал вбежал испуганный Яков Михайлович, постоял растерянно с минуту, махнул рукой и ушёл, закрыв дверь. Покитка продолжалась примерно час. Сначала они хайлали какие-то несуразные тексты на русском языке, потом перешли на английский, что меня несколько удивило. Сперва так-то было понятно, что этой банде никогда не играть на танцах, но меня уж сильно удивило, с каким огнём в глазах, с какой уверенностью и сама отдача они играли свою лабуду. Может, я чего-то не понимаю? Может, надо как-то по-другому слушать эту фигню, вникнуть в неё? подумалось мне, и я стал пытаться вникнуть, но из этого ничего не получилось. Они как будто издевались надо мной, над Якобовичем Михайловичем и над всеми окружающими. Они отрицали всё моё понимание оркестра, его звучание, они отрицали само представление о музыке, они отрицали красоту музыки. Они отрицали культуру. Для них всё было лицемерием и фальшью, пошлостью и мерзостью. Они принимали только свою новую культуру, новую правду, мораль, эстетику, истину бунта. Их бунт это протест против всего закостенелого, застойного, мёртвого. Они хотят жить так, как им хочется, как они считают нужным. А они хотят быть свободными. Вдруг пришло мне в голову. Я видел, что Фикс неплохо владеет гитарой, было понятно, что он близко знаком с манерой игры Джимми Хендрикса и других патриархом гитаристов всего мира. Но он умышленно коверкал все их представления о музыке. Играл нелогично, безалаберно, некрасиво, нестандартно. Я видел, как самозабвенно яростно дубасит по барабанам хряк. Он играл так смело, как наш дятел не играл даже после армянского коньяка своего отца. Один только шланг стоял в неестественно отстёгнутой позе, задрав голову вверх и ржал. И ему было всё пофиг, как мы ему другу Толику чтоб в футбол играть, что в хоккей, что на бас-гитаре лишь бы тусоваться, лишь бы кайфовать, лишь бы радоваться жизни, молодости, всему, лишь бы пёрло. Я оторвался от этих своих мыслей лишь когда этот грохот, этот шквал звуков, этот обжигающий сплав нео-музыки и неожиданно смолк, сидел в зале и молчал. Вдруг микрофон усилил голос Фикса. Ну, чувак, что скажешь-то? Мне нечего было сказать им этим молодым бунтарям, этой банде обормотов, и я молчал. Ты чего там, слезу пустил, что ли, чувак? Что молчишь? Снова раздался голос Фикса. Да, всплакнул немного, ответил я. По поводу того, что вам не играть у нас на танцах. Валим отсюда, чуваки. И тут одно верзу, как везде, проговорил Фикс и стал заворачивать свою гитару в клеёнку. Басист Шланг принялся весело делать то же самое. А знаете что? Приходите завтра поиграть ещё часов в 8-9 вечера. Гитары можете оставить, чтобы не таскать, неожиданно для себя, произнёс я. Ага, сейчас, ответил мне Шланг и показал средний палец. А чего можно и полобать? «Куда нести гитары?» — несколько растерянно произнес микрофон Фикс. «Идите за мной», — сказал я и повел банду к нам в оркестровку. Они положили инструменты и пошли на выход, а я отправился к Якову Михайловичу и уже в последний момент спросил уходящего хряка. «А вы, случайно, не из нашего ПТУ номер девятнадцать нарисовались?» «Нет», — ответил весело хряк, — «мы из универа, ин яза, чувак». Я был опять удивлен, и, надо сказать, сильнее прежнего. Пришел к директору, а он мне задает тот же вопрос, что и фикс. «Ну что скажешь, чувак?» — спросил Яков Михайлович. «А что тут скажешь?» «Не годятся они на танцы, Яков Михайлович. Но я бы с ними поэкспериментировал, если разрешите. Нам ведь надо культурно-массовой работой заниматься», — отшутился я. — Мне надо сотрудников кормить, чтобы не разбежались кто куда от наших зарплат сказочных. Можешь экспериментировать с кем угодно, Серега, но чтобы через месяц у меня была эта долбанная дискотека, чтобы плясуны были и желательно побольше. — Ты меня услышал, бугор? — снова спросил меня директор клуба. — И услышал, Яков Михайлович ответил я, попрощался и ушел в глубоком раздумье. С дискотекой говно вопрос, подумал я. Заеду к Юрию Серебрякову, известному меломану нашего города. Он всё устроит. И народ потянется в строительную модную музычку и на новую затею. А вот что мне было делать с бандой обормотов, я совершенно не знал. И зачем я вообще с ними связался, тоже не знал тогда. Но эта встреча оказалась столь же мистической и необходимой для меня. Так и встречу с девушкой Надей, благодаря которой я получил четвёрку за сочинение и высшее образование. На следующий день обармоты появились ровно в 8:00, взяли свои гитары и принялись, как говорил Высоцкий, рвать струны и душу мне, одиноко сидящему в зале. После трёх-четырёх шедевров банды я поднялся на сцену и спросил: "А как бы вы могли сыграть вот это?" Взял гитару у Фикса, которую он отдал с большой неохотой, и спел им пару-тройку своих песен. Молчание. Я спел еще. Опять молчание. И вдруг Фикс, не вставая со стульчика для клавишных, произнес тихо. «Чувак, ты что, сам написал эти вещи?» «Да», — ответил я. «А хрен ли вы не играли их на своих танцульках?» — опять спросил он. «Мы пробовали, но они как-то не прохиляли», — ответил я. «А тексты у кого? Сдернул?» — снова спросил Фикс уже каким-то другим голосом. «Что значит сдернул?» «Я их сам написал?» — не поняв, — ответил я. «Я имею в виду, с каких прототипов?» — продолжил Фикс миролюбиво. «Вот я, например, беру офигенный текст, перевожу его, а потом перекладываю на наш музон. Получается круто, но, честно говоря, это не до конца мои тексты. А ты как?» А я просто пишу, что в голову придёт. Назови же музон и всё, ответил я без гордости. И всё, ни фига себе, чувак. Ты знаешь, что в твою голову приходит то же самое примерно, что и курту из Нирваны? Нет, не знаю. Я вообще иностранные языки не знаю. Я же из ПТУ, пытался я сострить. Да мне пофиг откуда, хоть ты из ГРУ, — Но тексты у тебя клевые, чувак, и голос тоже. Хрипатый, как у Тома Уэйтса, — произнес задумчивый фикс, а я подумал, что угадал кумира этой банды обормотов. Значит, не такие они и нигилисты, отрицающие все и всех. А вслух спросил, — Ну так как бы вы слабали эти вещи? Отдал гитару фиксу и сел за клавиши. И они с присущим им огнем в глазах, но уже без наносных понтов, принялись предлагать разные варианты аккомпанемента. Мы прорепетировали до полпервоночи и уже друзьями возвращались по домам на трамвае, обсуждая мои песни. К ноябрю забабакали программу с очень оригинальным звуком и придумали нашей группе хлестское название соответствующей банде обормотов. «Нео-профи-бэнд», а Яков Михайлович вывесил на дверях своего клуба «Строитель» большую афишу. «Пятого декабря в ДК «Строитель» состоится сольный концерт группы «Нео-профи-бэнд», Начало в 19.00. Билеты продаются в кассе ДК. Народу пришло мало, и наш концерт имел сомнительный успех, на что Фикс заявил, как когда-то леса. «Вот же колхозники Совковы ни хрена не понимают. Надо на другую публику выходить. У нас в универе следует концерт бомбануть под Новый год». И мы бомбанули в студ-клубе «Универа» 29 декабря – Успех привез нашёл всё, даже самые смелые ожидания. Универ принял нас на ура. Тогда Фикс договорился со студклубами политеха, мединститута и даже моего родного замечательного института культуры и отдыха, и мы отбомбили свои концерты там уже после каникул в феврале с большим успехом. Правда, везде бесплатно. Новости о нашей уже слегка забанкованной группе Neo Profi Band распространились по городу среди молодёжи, и нас стали приглашать на всякие неформальные молодёжные мероприятия, и уже за небольшие деньги, но редко. Тогда всё тот же неутомимый Башковит и Фикс как-то мне намекнул: "Чувак, я слышал, что в ДК Дзержинского организовали студию звукозаписи. Вот бы нам записать там альбом из своих проверенных хитов". Я загорелся этой идеей и направился туда. Оказалось, что в этом ДК у меня куча знакомых, выпускников нашего Сногшибательного института культуры. Переговорил со всеми и договорился о записи за интерес, то есть бесплатно. Денег-то у нас по-прежнему не было, был только интерес. Правда, у руководителя студии и у звукорежиссёра тоже был свой маленький, скорный интерес, о котором мы не знали. Они продавали по своим каналам в Москву записи этих Самопальный групп, а те подпольные компаньоны, перепродавали эти записи по всем городам Советского Союза разным деятелям, которые торговали ими на рынках с рук, а позже в киосках. Так зарождался «рекордс-бизнес» в стране Советов. Страна уже дышала на ладан, и контроль за записями такого рода вышел из-под наблюдения спецслужб. Не до песен стало. Шла перестройка, уничтожавшая великую державу, и наступила невиданная свобода творчества, свобода от идеологии, свобода от цензуры, свобода от худсоветов и тогда еще свобода от денег. Это позже все средства массовых коммуникаций, прежде всего телевидение и радио, прибрали к своим рукам головастые дядьки и тетки и приватизировали их. Таким образом, весь нарождающийся тогда шоу-бизнес поставили на бабки. И с тех пор заниматься творчеством могут исключительно богатые люди за свои скромные деньги. Это их вотчина, их прерогатива, их привилегия, их крест. А в то время войти в храм искусства мог и нищий. Ну, это так, небольшое отступление. Вернёмся к группе Neil Profi Band. Наша запись под названием Сияние появилась на рынках, и её стали активно покупать тинейджеры. Молодёжь, значит, по-русски. Мы стали популярны в широких слоях молодёжи нашего города и даже были немного в моде. А когда нас пригласили на региональный рок-фестиваль, мы стали лауреатами, то тут уж к нам пришла слава местного разлива. Но эта робкая слава всегда требует подтверждения извне, признания её в центре. И это признание неожиданно для нас прилетело из Москвы. Нас пригласили на Всесоюзный рок-фестиваль в Ленинграде, и об этом написали в Тамышне-вечёрке. Наш местный статус был подтверждён, но звёздами мы не стали. Для этого нужно, чтобы тебя показали по телевизору, а телевидение тогда не освещало подобные мероприятия. Зато мы перезнакомились на этом фестивале со всеми рокерами страны и пришли к выводу, что никому из них нет до нас никакого дела. Каждый идёт своей дорогой, руководствуется своими эстетическими и моральными принципами для достижения своей цели, и всем всё пофиг. В общем, друзей мы там не нашли, а встретили лишь конкурентов и никаких наград не получили, хоть выступили и неплохо. На что фикс отреагировал немедленно. Ну и пусть идут все на хер. Надо прорываться на телевидение, чуваки. Кто делает сборы, того и признают. И в первый раз я не согласился с Фиксом, хотя он был абсолютно прав. Мне почему-то думалось, и сейчас думается, что надо больше писать новых вещей, больше репетировать, делать своё дело только по-своему, оригинально, интересно, накатывать программу, выстраивать свои выступления, и тогда народ въедет, что ты хочешь ему сказать. Но главное здесь всё же песни. Каким же я был наивным. Не стал спорить с мудрым Фиксом, промолчал и остался при своём мнении. Выступлений у нас не прибавилось. Мы по-прежнему сидели без работы и без денег в своём клубе Строитель и репетировали. Благо, Яков Михайлович по каким-то причинам нас не прогнал, дай ему Бог здоровья. Именно тогда я написал песню Белая лилия, влажная, красная, юной роза. которая всем участникам группы как-то сразу понравилась, и они окрестили её Лилия и Роза. Песня была оригинальная, хотя мелодизм стиха был навеян, безусловно, моим отчумом Байроном, и оттого она получилась предельно эротичной. Эта песня впоследствии стала основным хитом нашей группы Neo Profi Band и крепко поменяла наш имидж. Банк-рок остался в прошлом, появилось новое звучание, и уже в этом звучании вышел наш второй альбом Лилия и роза, который моментально стал популярен у меломанов, а после и у всех. Вообще, что же это за колдовство такое, творчество? Как работает этот необъяснимый механизм? Почему одни песни принимаются сразу, а другие никак, хоть гоняют их до посинения по радио и по телевидению? Мне лично это непонятно и сегодня, а тогда весной нашу группу Neo Profi Band снова позвали на фестиваль. Теперь уже в Москву. Фестиваль проводился в Зелёном театре парка Горького под патронажем Стаса Намина, лидера уже вошедшей в историю группы Цветы. И не знаю, то ли поменялся наш статус, то ли время, то ли мы, то ли звёзды. Но я увидел других коллег Добрую улыбку на умном лице Андрея Макаревича из Машины времени вместо ухмылки, как в Питере. Утончённую изысканность вместо надменности у Кости Никольского из Воскресения. Весёлый блеск в глазах, а не в очках у Юры Шевчука из ДДТ. Мягкую чувствительность непроницаемого Фёрмача из Сверловска, который, как и Алиан Делон, не пьёт одеколон Славы Бутусова, и автора превосходных символистских текстов. офигенного Кормильцева из Навтилуса. Простоту и отзывчивость вместо закрытости и холодности у Виктора Цоя из кино, и у других тоже. А Игорь Этолькова я даже умудрился обидеть по глупости, когда он меня спросил: "Как тебе моя новая песня Россия, старик?" Ну я и ответил честно, что песня ничего, только сюжет сильно напоминает расхожие байки про то, как Михаил Шолохов своровал свой тихий Дон у расстрелянного Белогордейского генерала, найдя его рукописи. Игорь, по-моему, даже обиделся. Но позже, в Новом Уренгое, мы крепко выпили с ним, и он меня простил, сказав, что не знал. Эти байки про Шолохова, хотя я усомнился. Одним словом, моя вера в людей и человечество в целом была восстановлена. И вот ещё что. Мне тогда в первый раз пришла в голову кромольная мысль: Чем выше творческий потенциал творца, тем он умнее, тем он проще и без всяких лишних понтов. С тех пор я пытаюсь казаться простым. Фестиваль получился феерически глёвым, скорее всего, благодаря составу участников и светлой голове стаса Намина Микаяна. Публика была настоящая, знающая толк в нашем великолепном творчестве и понимающая его. Тут и сработала аксиома Самая хорошая, изысканная, умная аудитория, та, которая тебя хорошо принимает, она с принимали и правда хорошо. Но даже это оказалось не главное. Главным оказалось появление за кулисами крепкого парня с Сашей по кличке Волк. Он так и представился мне, когда нашёл нас. Саша Волк. Серёга, ответил я. Предлагаю вам сольный концерт. Обозначьте, что вам для этого надо и сколько это будет стоить, проговорил он внятно, но не громко. Услышав такие прекрасные слова, я сразу призвал на помощь Фикса. Тот, не задумываясь, обозначил такую цифру, от которой я временно потерял дар речи. Но Саша Волк отреагировал спокойно, без истерик, сказав в ответ уже знакомую мне чудную фразу: "Говно вопрос?" Уже позже я узнал, что это была любимая фраза его шефа, а Волк настоящая фамилия Саши. Фикс обговорил с Волком все нюансы, и мы зависли на 3 дня в Москве в ожидании концерта. Да ещё как зависвы. В самой клёвой, на мой тогдашний взгляд, гостинице Россия возле Красной площади, в шикарных номерах с видом на Кремль. В эти номера нас разместил всё тот же стас Намин, благодаря своим связям в этом Кремле. Ещё одна аксиома: чтобы хорошо жилось в Москве, надо иметь хорошие связи в Кремле. В этой первоклассной гостинице Россия мы и пробухали все 3 дня ожидания вместе с Колей Росторгаевым Килесом и с Игорем Матвиенко, создателями группы «Любе». Коля ведь тоже иногородний, из Люберец, а всех иногородних Стас Намин и разместил в России. Там же, в буфете «Россия» мы встретили Юру Шевчука из ДДТ и не узнали его без очков. Такое он был смешной, пьяненький и хороший. В день концерта за нами приехал Саша Волк на трех «семерках» БМВ. Вы не поверите, но на всех машинах были номера «Любе». Тоже с тремя семерками. В первую Бэху усадили меня, во вторую Фикса, а в третью селись Саша Волк впереди и Хряк со шлангом сзади. Колонна черных иномарок с мигалками помчалась на неведомую раньше никому, кроме некоторых, Рублевку. Нас долго везли по Москве, потом по извилистой дорожке в Подмосковье, уставленной гаишными машинами, и, наконец, привезли в лес». Вернее, капушки соснового бора, где дорожку преграждал шлагбаум с нарядом милиции. Мой водитель приоткрыл тонированное стекло, ему улыбнулись, и нашу колонну пропустили в лес, за которым оказались невидимые снаружи дома. Сегодня их называют особняками, а тогда таких слов и не было у советских людей.